Глава двенадцатая. Его пищеблок. Вампиры и правда ушли, не оставив никакой засады в перерезке. К чему тратить силы? Видимо, пиявцам уже хватало тушек, а стратилату хватало пиявцев. Стратилат завершил заготовку провианта и мог отдыхать до новой жатвы. Чем ему навредит ничтожный студентик с мелким пионером? Ничем.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 Напасть на Беляков и уйти их красным. Точнее, ограбить богатых дачников и сбежать туда, где грабителей никто не достанет. Заводилами Шаховаловского мятежа были братья Иероновы, старший Матвей и младший Серега. В ту ночь все происходило совсем не так, как рассказывал Валеркий Серп Иванович. Не было на дачах артиллерийской батареи, предназначенной для расстрела красных пароходов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 — Попил кровушки народные! — закричал ему Серега, хватая вилы. — Теперь мы твоей крови хотим! И Серега воткнул вилы офицеру в грудь. — Старать и лад, хоть когда кровью может пиять! — схлипывая, говорила баба Нюра. Днем и ночью он одного не может, если кто у него самого кровью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 Брат ему не помог, когда кровь, еда, кровного родства не бывает. — Вы до сих пор боитесь, Иронова? — спросил Игорь бабу Нюру. «По — Попаюсь. Нынешний серп Иванч ничем не угрожал деревенской судомойке бабе Нюре. Страх ее был рационален, как страх темноты. А серп Иванч благополучно пережил все беды страны.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 Дерзание олимпийцев на цветном экране. Игорь собственными глазами видел серпа Иваныча, сидящего в последнем ряду. На темной кухне гудел газ из баллона. Синий венчик пламени освещал морщинистое перекошенное лицо бабы Нюры. Чуть блестели в шкафу граненые стаканы. В верхнем углу окна висела убывающая луна. Сколько раз за год...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 У Валерки тоже нашлось что спросить. Бабнюра, вампиры боятся воды? Не всякой воды, помотала головой баба Нюра. Только из архии Там оп на крещение всегда светил. Церковь была по пору вода что святостью отдает. Упыри!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 когда вдруг взбесилась Вика Милованова из второго отряда. Гельбит, Жанк Шалаева и Дылда Лёлик поволокли её купаться, а Вика вырвалась, чтобы не попасть в воду. Значит, она пиявится. «А галстуки?» Игорь снова услышал жуткий хрип Кирилла, когда в битве пиявец лишился пионерского галстука. «Галстуки тут при чем?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 Мальчик и девочка вдвоем несли тяжелое ведро. Пионеры были изображены в пилотках с красными галстуками и звездочками на груди. Упырям нельзя на солнце, сказал баба Нюра. Сожжет Пепел. Вот они все советское на вся и вздевают. Защита ихня днем. Красный цвет. Кровь, любимая, а звезда ⁇ знак дьявольский. Пентаграмма, прошептал Игорь. Валерку охватили какие-то смутные и неясные ощущения. Когда-то его удивили некие странности у других ребят, а потом все как-то примеркало, затерялось, забылось. Пионерские галстуки. Их требовали повязывать на линейку и только.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 а дохнут, а молотком колосиновой их забивают. Для Валерки услышать это было даже хуже, чем увидеть серпа Иваныча с тратилатом. Серп Иваныч лишь предатель, и он один, а вампирская защита от солнца выворачивала наизнанку то, во что верил Валерка,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 И еще, наверное, настоящими были рекорды на далеких стадионах. «Когда наступит луна Стратилата?» — спросил Игорь у бабы Нюры. «Третьего августа!» — вдруг ответил Валерка. «Он мне сам говорил. Третьего августа. Последний день лагерной смены. Воскресенье, чемпионат, концерт, костер». Завершение Олимпиады.